Ему снился Эмондов Лук, работа в кузнице мастера Лухана, и, пробудившись от глубокого сна, юноша открыл глаза и, непонимающе, уставился на переплетенные над головой приятно пахнущие ветви, через которые просачивался солнечный свет. Перрин в удивлении сел, кедровые лапы посыпались с него, но некоторые из них зацепились за плечи, запутались в волосах, отчего он сам стал походить на дерево. Картину приснившегося эмондова Луга в его уме смыло бурным потоком вернувшихся воспоминаний. События минувшей ночи так живо предстали перед мысленным взором Перрина, что показались гораздо более реальными, чем все, что окружало его сейчас. Тяжело дыша, яростно дергая, он высвободил из-под груды веток свой топор.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 но сейчас его бил озноб от каждого порыва ветра. Все же он решил не развешивать одежду на ветвях для просушки. Если денек выдался и не совсем холодным, то теплым его можно было бы назвать с очень большой натяжкой. «Самая большая проблема», — подумал Перрин со вздохом, — «это время. Высушить одежду — на это нужно время, пусть даже недолгое.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 Дальше по течению рощицы становились реже и меньше. Единственное, хоть и весьма жалкое укрытие, могли дать лишь Перрин, пригибаясь, с короткими перебежками двигался от заросли к зарослям, оказавшись под сенью деревьев, припадал к земле, внимательно осматривая берег и дальний свой. Хоть страший утверждал, что река будет для исчезающих и троллоков преградой, но стало ли?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 погладив косматую кобылу. Она убежала подальше от троллоков и попросту утащила меня за собой. Девушка помолчала, потом добавила, «Перрин, я больше никого не видела». Он услышал невысказанный вопрос. С сожалением проводив взглядом сверток, который девушка вновь плотно обвязала, Перрин слезнул последние крошки с пальцев, потом заговорил, С прошлой ночи я никого из наших не видел. И ни исчезающих, не троллоков. Вот так. — С Рандом все будет в порядке, — сказала Эгвейн, быстро прибавив. — Со всеми. Должно быть так. Наверное, сейчас они нас ищут. Теперь они могут дойти до нас в любой момент. Морейн же все-таки Айс седай. — Я о себе постоянно об этом твержу, — сказал Перрин.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 Оно обычно удивляло всех. Даже если его идеи оказывались такими же разумными, как и у них, друзья его всегда вспоминали, как неторопливо он обдумывал пришедшие ему на ум мысли. «Мы можем подождать, пока нас найдут Лан, – с Морейн», — предложил юноша. «Конечно же», — прервала она ход его рассуждений. «Морейн седай сказала, что найдет нас, если мы потеряемся».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 На скулах ее перекатывались желваки. Наконец она вымолвила. — Ты хочешь отправиться вниз по реке к Беломостью? — Если морейн Сидай не найдет нас здесь, то это следующее место, где она станет нас искать. — Я понимаю, — медленно сказал Перин, — что Беломостье — это куда нам нужно бы идти. Но об этом, скорее всего, известно и исчезающим.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 Но всякий раз, когда мы считали, что уже отвязались от погони, исчезающие тройки вновь находили нас. Я не знаю, можем ли мы вообще где-нибудь спрятаться от них. Не то чтобы это мне очень нравилось, но... Мора и нам нужна. Тогда я ничего не понимаю, Перрин. Куда же нам идти? Перрин удивленно воззрился на девушку. Она ждала ответа от него. Ждала, чтобы он сказал ей, что делать.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 а это Беломости, он дважды ткнул в землю пальцем, — тогда Кеймлин будет приблизительно где-то здесь. Перрин нанес на импровизированную карту третью метку далеко в стороне. Он замолчал, разглядывая на земле три точки. Весь план был основан на том, что осталось у Перрина в памяти от старой карты его отца. Мастер Алвир говаривал, что Карта не слишком-то верна. И вообще Перрин не проводил над нею в мечтаниях столько времени, как Ранд и Мэт. Однако Эгвен ничего не сказала. Когда Перрин поднял голову, то увидел, что она по-прежнему смотрит на него, сжимая руками колени. — Кеймлин? — голос ее звучал ошеломленно. — Кеймлин? —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 Вдруг она считает нас мертвыми? Может, она заберет Ранда и Мэтта прямиком в Тарвалон? Морейн Седай говорила, что сумеет отыскать нас, — твердо сказал Эгвейн. — Если она может найти нас здесь, то может найти и в Кеймлине. И найдет обязательно. Перрин медленно кивнул. — Раз уж ты так говоришь...